Глава 12. Посидел в тишине минут пять, прислушиваясь к живым голосам женщин. Дарина Ильинична за мелкий проступок выговаривала Ани, но потом переключилась на От чего то особенно остро свое одиночество почувствовал только сейчас, а не тогда на улице среди толп мертвяков. Не думал я, что в зомби-апокалипсис это настолько ценно, просто слышать голоса других людей хотя это закономерно. Телефон-то больше не ловит, телевизор не показывает, радио не передает хит-парад. Почитать, конечно, можно, но нужно использовать светлое время суток для восполнения запасов провизии, чтобы завтра не голодать. Если только ночью с фонариком. Под одеялом. Илюша, 43 годика. Я улыбнулся своим мыслям и встал. Хватит рассиживаться. Пора смотреть, что за патроны у Ильиничны в сейфе и сколько их. Нечего такому ценному добру просто так лежать. Пора его прибрать и освоить. Удвоил предосторожности в подъезде. Уже разок нарвался. В голове крутилась только одна мысль. Сколько еще медляков уже сидят по своим квартирам? В подъезде не было накурено. Значит, он вышел покурить и переродился на лестничной клетке? Или наоборот, обернулся в зомби у себя в квартире, а на площадку вышел по старой привычке? Сохраняются ли у мертвяков привычки из прошлой жизни и если даже на уровне моторики что то сохранилось значит это надо учитывать квартира Елинична казалось ремонтировалась последний раз еще при большевиках но это не значит что с потолка отваливалась штукатурка или отслаивались обои напротив все выглядело так как будто все вчера отремонтировано но вот винтажность сквозила буквально во всем. От ковровых дорожек на полу до матовых советских плафонов на потолке. Кабинет, в котором обнаружился сейф, тот и вовсе был, словно из сталинской эпохи, перемещен. На персидском ковре висели две шашки. Наградная, парадная, в отделанных серебром ножных, и самая обычная, боевая. Свой и Ильинична сняла отсюда, с ковра. Вот и гвоздики торчат. На другой стороне с картины сурово смотрел Феликс Эдмундович. Под портретом рыцаря революции разместился основательный рабочий стол с двумя проводными дисковыми телефонными аппаратами. Открыл сейф, спрятанный в шкаф из натурального дерева. Я не очень разбираюсь в породах древесины, но напоминает морёный дуб. Кроме сейфа в шкафу на вешалке висел парадный советский генеральский мундир. Сдвинул его в сторону. Открыл ключом сейф. Патронов к охотничьему ружью было тут немного. Всего две пачки. И обе для утиной охоты а значит, с мелкой дробью, что автоматически их делало в моей ситуации бесполезными. Куда больше меня заинтересовало второе — ружье. Выложил его на рабочий стол и сел в кресло, подняв забрало шлема. Я сидел еще несколько минут, пока не поверил своей удаче. Не очень успешно начавшийся день подкинул мне компенсацию. Передо мной на столе лежал самозарядный карабин Симонова. «Если учесть, что на нижней полке сейфа я увидел оливкового цвета герметический цинк с патронами 7,62, кажется, все мои проблемы, связанные с оружием и боеприпасами, решились». «Не веря собственному счастью», — осмотрел цинк. «Не вскрыт. На боку казенными трафаретными буквами сказано, что внутри семь сотен патронов промежуточного калибра 762 на 39 мм, образца 1943 года. Сверху на цинке небрежно валялся нож для вскрывания». И три обойма для СКС. Айда, дед был у Айда, Дарина. Я никогда не стрелял из этого легендарного карабина. В руках даже не держал, но слышал очень много хорошего про это оружие, в том числе и от людей, знающих толк Стрелковке. Снова сел за стол и в три минуты разобрался с тем, как зарядить карабин при помощи обоймы. Разрядил и снова набил магазин, но уже без посторонних приспособлений. Погладил приклад и цевьё полюбовался на звездочку и счастливо улыбнулся. Как только эмоции улеглись, осмотрел сейф уже более внимательно. И обнаружилось то, чего не заметил в первый раз. Несколько папок с бумагами пролистал и положил обратно, не вчитываясь. Понял, в моем положении бесполезны, если только на растопку. Початая бутылка кубинского рома и закрытая стальная коробка, ключи от которой мне не выдали. Вернулся в кресло и осмотрел ящики стола в одном из которых обнаружился ключ от искомой коробки. Открыл и обомлел. Снайперский прицел и глушитель. Установка древнего оптического прицела с кратностью 3,5 мне показалась сомнительной затеей. В этом случае нужно извести определенное количество драгоценных, в моем случае, боеприпасов для пристрелки. А вот глушитель окажется очень даже кстати. Каждый раз от применения огнестрельного оружия удерживал громкий звук выстрела. Глушитель не делает выстрел абсолютно бесшумным, но это намного лучше, чем тревожить тихий город звуками пальбы. Расстояния для стрельбы пока такие, что и с открытого прицела можно вполне пострелять. Антресоль в этой непростой квартире также оказалась небезинтересной. Тут нашлась охотничья фляга и рюкзак. Прекрасные хромовые сапоги тоже нашлись, но оказались малы. В заключение прошелся по кухне. Нашел немного круп и макарон а в завершении обнаружил радиоточку. Прежде чем снять, включил и с минуту послушал. Ничего. Ожидаемая тишина. Интересно, что Ильинична хочет услышать по ней? Маяк? Нет, я понимаю пожилую женщину. Одна из функций радиоточки — оповещение населения в случае возникновения всевозможных чрезвычайных ситуаций. Радиоточка полностью автономна и будет работать даже при внезапном отключении электричества. Именно по этой причине до сих пор обязательным требованием к застройщикам предъявляется условие чтобы каждый жилой дом был подключен к сетям проводного вещания очень сердитое простое как молоток надежное и безотказное но самое главное дешевое средство оповещения населения при приближении северного пушного зверя не слушаете или у вас совсем нет радиоточки проблемы ваши например в случае глобальной ядерной войны вы не узнаете о ее начале объявлении воздушной тревоги и не узнаете где и как искать бомбоубежище почему? Обычное радиовещание, скорее всего, даже если не прекратится, из-за электромагнитных ударов не будет эффективно. Вот такие пироги с котятами. Сейчас ситуация другая. Наш враг – споры, зараженные жажда, голод и другие иммунные. Прежде всего, иммунные. Как известно, между нормальной человеческой жизнью и анархией есть всего 9 приемов пищи. Стоит нормальному, респектабельному и цивилизованному бюргеру остаться без пищи всего три дня, как в голове его происходит стремительная переоценка. В результате этой смены ценностей оказывается, что прием еды – это то, что не может быть отложено. Если бы не было, скажем, трусов, носков, интернета, презервативов или нового смартфона. Признаемся честно, обходиться без этого можно месяцами и даже годами. Это неприятно, но не более того но из за отсутствия интернета или презервативов еще никто не умер если нет электричества бензина или газа это больно но не смертельно бюргер в состоянии пережить и это передвигаться и переносить товары можно на общественном транспорте велосипеде на гужевом транспорте или даже пешком если очень сильно припечет но представьте что ваши дети не ели уже третий день представили теперь задаете себе вопрос на что вы готовы пойти Чтобы их накормить и поесть самому. Ведь если вы свалитесь без сил от недоедания, то кто озаботится тем, чтобы накормить ваших детей? Я знаю ответ. До случаев каннибализма еще далеко. Но после трех дней голода вы будете уже готовы совершить тяжкое преступление, чтобы накормить ваших детей. Верно? Перестрелки слышны все отчетливее и чаще. Я уверен, что те, кто оказался иммунным, стреляют не только в зараженных, но и сводят счеты между собой. Предположим, что в ваших руках заряженное ружье. Поставки продовольствия прекратились, уехать из города не представляется возможным из-за пробок. Можно попробовать уйти пешком, но улицы полны зараженных и других иммунных. И вот вы видите незнакомца с полным рюкзаком пищи. Что было бы? Молчите. Не отвечайте вслух. Ответьте себе на этот вопрос. Глушитель не был родным для СКС. Кажется, от Калашникова. Если честно, я вообще не помнил, чтобы для этих карабинов делали какой-нибудь тактический обвес. Поэтому не удивился, когда обнаружил на стволе кустарную нарезку резьбы. Несмотря на откровенную ручную доработку, все стало как родное. Оставалось проверить оружие в действии. Но мир, в который мы все попали, такой, что мне самостоятельно для этого делать ничего не придется. Чувствую, организуется этих ситуаций столько, что только успевай отмахиваться. Люди делятся на две больших группы. Тех, кто видит в лужах только грязь на дне, в то время как другие способны увидеть отражающиеся прекрасные небеса. К какой из этих групп отношусь лично я? Хотелось бы верить, что ко второй. Но себя обманывать нельзя. Других, конечно, тоже нежелательно. Но это не несёт таких катастрофических последствий, как в случае, когда обманываешь себя. Я вижу всякое, принадлежу к обеим группам. Но больше к первой, то есть к тем, кто всегда ожидает плохого и готовится. Возможно, именно поэтому я так легко поверил зомби и начал действовать, а не сел рядом с Саней и не впал в истерику. Возможно, но сейчас не время для рефлексии. Пора действовать. Через прицел из окна кабинета рассмотрел строительную площадку на другой стороне улицы. Наверняка там должен быть сварочный аппарат. Осмотрев подступы, никого из развитых заражённых я не разглядел. Медляков насчитал около 12. Не так, чтобы и много. Заодно опробуй карабин в действии. Отнес все, что набрал в квартире Ильиничной, на девятый этаж. Там выгрузился, глотнул живуна и решил не откладывать притворение возникшей идеи в жизнь. Тихо и осторожно выбрался на угол дома, поймал в прорезь прицела голову ближайшего бегуна, задержал дыхание и плавно нажал на спусковой крючок. Лязгнула автоматика, но звука выстрела почти не было. Хорошо. Всё, как я ожидал. Привыкая к карабину, отстрелял 10 патронов. Набивая магазин, снова понял. Я счастлив. Это именно то, что мне так не хватало всё это время. Серьёзное оружие с достаточным боеприпасом. Два оставшихся мертвяка меня всё же срисовали. Позицию я не менял, да и не прятался особо. Среагировали ожидаемо. Тут не было никаких сюрпризов. Заурчали, двинулись от меня, как только поняли, откуда раздаются странные звуки. Этих подпустил поближе и разобрался с ними при помощи шашки. Сразу через дорогу не двинулся. Достал из кармана оптический прицел и осмотрелся. На меня не бежит орда зараженных, И вообще никого не видно. Через четырёхполосную широкую дорогу перебрался, прогибаясь и прячась за вставшими машинами. Может, я зря остерегаюсь, но тут лучше перебдеть, чем нарваться на лотерейщика или кого покруче. Не к ночи, будь они помянуты. На строительной площадке оживление наблюдалось только в районе бытовок. Несколько медляков сосредоточенно и жадно кого-то жрали. Как ни чесались руки их успокоить, решил просто с ними не связываться. Моей целью было выживание, а не стремление всех зараженных. Интересующий меня сарайчик из листовой стали был определен мной как склад. Ожидаемо он оказался закрыт, но на самопальных петлях висел совсем уж несерьезный навесной замок. Который я сковырнул при помощи обрезка арматуры. Просто использовал ее как рычаг. Чуть надавил, и все. Внутри нашелся газовый сварочный аппарат. Надписи на пяти баллонах сообщили, что это ацетилен. Какое-то время я стоял посреди нагревшегося под лучами солнца сарайчика, соображая, а где кислород? Разве не нужен он для газовой сварки? Однако, все решил осмотр самого аппарата который был явно предназначен для использования только одного баллона. Нагрузил все необходимое на специальную тележку и также, пригибаясь, вернулся во двор. После нескольких неудачных попыток я разобрался, как включить аппарат и сразу намертво заварил калитку и закрыл ворота в трехметровом заборе за собой. Территория была закрытой, но после того, как электричество пропало, магнитные замки перестали выполнять свою функцию. Двор образовывали два дома. Обычная типовая 12-этажная высотка и восьмиэтажный П-образный дом. По центру его П была устроена арка. Таким образом, кроме этого, было еще два входа. Если их перекрыть, жить сразу станет легче. Я подозревал, что низкая плотность зараженных здесь обусловлена тем, что в районе вокзала все это время не затихала стрельба и полыхали пожары, которые никто не тушил. Вероятно, это и привлекало их внимание. Те, кто еще не успел превратиться в мертвецов, После того, как поняли, что их ждет судьба фирменного блюда в ресторане, убрались подальше или попрятались, как мы. Но ведь зараженные не будут вечно находиться в районе площади, верно? Когда-то они доберутся до этих домов. Хорошо бы до этого обезопасить себя от самых простых, чаще всего встречающихся медляков и бегунов. От более развитых тварей эта вся моя фортификация не поможет. Но вдруг, если мелочь не будет устраивать суету вокруг этих двух домов, может и пронесет? На первых двух этажах установлены серьезные металлические решетки. Не ахти какая защита, но тем не менее. Вторые ворота закрыл без проблем, сварив створки в нескольких местах между собой. Также прихватил калитку. В арке на меня бросились сразу три бегуна, привлеченные светом и звуком работы сварочного аппарата. Благо, карабин самозарядный. Успокоил их в шесть патронов. С одного поднял спаран, двое других оказались пустыми. Если бы не это обстоятельство, жаба бы меня загрызла без вариантов. С таким бодрым расходом боеприпасов очень быстро останусь пустым». Ворота варки также прихватил сваркой в нескольких местах, отдавая себе отчет, что даже для не очень развитых тварей это не преграда. Поэтому калитку здесь заваривать не стал, а изобрел что-то вроде двух задвижек из гнутого куска арматуры. Если мозгов у зараженных хватит справиться с одной, то, может, вторая окажется им не по зубам. Не знаю, возможно ли привыкнуть к концу света. Но увидев на лестничной площадке, как один зомби, захлебываясь от жадности, пожирает другого, я почти не удивился, не испугался и совсем не испытал отвращения к происходящему. Рутина апокалипсиса. Очень плавно и тихо прижал карабин прикладом к плечу и выстрелил почти в упор. Лязнула автоматика, мертвяк дернулся и заскреб руками в агонии. Подождал пять минут тишине, вслушиваясь. На выстрел больше никто не пришел, да и звуков никаких подозрительных не было слышно.